Видали. В субботние кануны меня томит густая печаль воспоминаний. Когда-то в эти вечера мой дед поглаживал желтой бородой тамы Эбн-Эзра. Старуха в кружевной наколке ворожила узловатыми пальцами над субботней свечой и сладко рыдала. Детское сердце раскачивалось в эти вечера, как кораблик на заколдованных волнах. Я кружу по Житомиру и ищу робкой звезды. У древней синагоги, у её желтых и равнодушных стен старые евреи продают мел, синьку, фитили. Евреи с бородами пророков, со страстными лохмотьями на впалой груди. Вот передо мной базар и смерть базара. Убита жирная душа изобилия».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 Ты увидел бы в этой лавке древностей золоченые туфли и корабельные канаты, старинный компас и чучело-орла, охотничий винчестер с выгравированной датой 1810 и сломанную кастрюлю. Старый Гидали расхаживает вокруг своих сокровищ в розовой пустоте вечера, маленький хозяин в дымчатых очках и в зеленом сертуке до полу. Он потирает белые ручки, он щиплет сивую бороденку и, склонив голову, слушает невидимые голоса, слетавшиеся к нему. Эта лавка — как коробочка любознательного и вальяжного мальчика, из которого выйдет профессор ботаники. В этой лавке есть и пуговицы, и мёртвая бабочка. Маленького хозяина ее зовут Гидали.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 Теплый воздух течет мимо нас. Небо меняет цвета. Нежная кровь льется из-за бутылки там, вверху, и меня обволакивает легкий запах тления. «Революция?» — скажем ей «да». «Но разве в субботе мы скажем нет?» — так начинает Гидали и обвивает меня шелковыми ремнями своих дымчатых глаз.